Глава двадцать третья Я открыла глаза, только когда свет угас и откуда-то повеяло сквозняком. Оказалось, я сижу на полу, на том, что от него осталось, закрывая голову руками. Тень пряталась у меня под мышкой, мелко дрожа. Над головой сияло звёздное небо. Вокруг высились обломки стен. В дальнем углу что-то шевелилось. «Ида», — шепотом позвала я, и она повернула ко мне белое лицо с чёрными провалами глаз. Я уж было испугалась, что враг переселился в новое тело, но нет. «Что ты сделала?» Сорванным голосом вскричала Ида. Темная масса у нее на коленях оказалась телом Дар-Арона. «Что?» «Он живой?» «Я не... не знаю...» Она разрыдалась. Сухо, уже без слез, они закончились. «Но если ты убила Ари, я... тебе не жить, не будь я Идой крадин!» «Как же ты непоследовательно!» Могла сказать Яну, промолчала. Сил говорить не было все они ушли на сражение которого я не помнила я с трудом поднялась на ноги и побрела к выходу откуда я знала где он не представляю не помню и мне все равно кто ты или что ты такое раздался за спиной горький и яростный крик хоть сама старая птица я не она ответила я и прислушалась он еще поживет и да он сопротивлялся разум уцелел, а раны раны можно перевязать это главное да Именно это главное. Сплыло в голове, и я пошла дальше, переступая через обломки и перешагивая трещины. Почему-то мне казалось, будто за спиной волочатся неимоверно тяжёлые, каменные от усталости крылья. Опять воображение разыгралось. Ничего с ним не поделаешь. Не помню, как попала в потайной коридор. Наверное, тень проводила. Сама я заплутала бы на обрушившихся лестницах и не нашла дороги в обвалившихся коридорах. Факелы погасли. Но странное дело. Светло было, как днём, Не сразу я поняла, в чём дело. Это я горела, не сгорая, не чувствуя боли. Перепуганные тени не прятались, метались по стенам и потолку, бросались мне под ноги, хватали за руки и за подол, тянули за собой, вперёд, скорее. Я и так уже почти бежала и боялась только одного — не успеть. За поворотом слышался чудовищный шум. Мне почудилось, будто я слышу лязг металла и воинственный рык, А ещё там мелькнула огненная львиная грива. Потом что-то с грохотом обрушилось, и наступила тишина. «Грифон?» — шёпотом позвала я. «Почему не по имени?» «Не имею понятия». Большая тень шагнула мне навстречу. Грифон пошатывался на ходу, но не выпускал оружие. Меч в одной руке, кинжал тот самый в другой. Он смотрел на меня, не мигая, и, наконец, произнёс. «Я успел». Улыбка его выглядела совершенно дико, на чёрном от усталости, и запёкшиеся крови лице, живом лице. Мы успели. Поправила я, протянула к нему руки и едва удержалась на ногах, когда он меня обнял, вернее, схватился, чтобы не упасть, по-прежнему не выпуская оружия. Рукоять меча больно впилась мне в спину. Я не пустила их к тебе. Даже изорвив я в клочья всё, что было на мне надето, этого не хватило бы на повязки. Да и кроме того, я даже не представляла, как снять его доспехи. Не срывать же голыми руками. Или когтями. Что там говорил Дар-Арн об изорванной кольчуге? Может, в тот раз я не успела? Неважно. Теперь я знала способ получше. Не только королевское прикосновение способно исцелить. Ещё оставалось немного сил, чтобы снова зажечь тот огонь, пред которым оказался бессилен враг. Я знала. Потомка старой птицы это пламя не обожжёт, а лишь согреет, и оказалась права. На этот раз свет не обжигал так яростно, он был жарким, но нежным, совсем как той ночью, и не хотелось размыкать объятия, даже когда ясно стало, что грифон уже не опирается на меня всей своей немалой тяжестью, а твердо стоит на ногах, и в груди у него больше не хрипит и не клокочет, он дышит глубоко и свободно, а сердце не мчится вскачь, спотыкаясь через два шага на третий, а бьется сильно и ровно, как и должно быть. «Всё, как на твоём рисунке», — сказал вдруг Грифон, когда свет почти угас. «Я увидел, и тогда только понял. Я не очень-то догадливый». Я отстранилась, чтобы взглянуть ему в лицо, а он пояснил. «Старая птица билась не за весь мир. Скажи ещё не за украденное солнце. За него. Вот только это было только её солнце», — совершенно серьёзно ответил Грифон. «И никто не имел права его отбирать. А легенду придумали уже потом». «Красиво ведь вышло, верно?» Я кивнула и сказала «Зачем ты?» «Ты меня обманул. В чем же?» «Подвеска. Я лишь не сказал всей правды. Она действительно принадлежала моей матери», — перебил он. «Но была подарком отца. Так уж заведено. Это в нашем роду она хранится испокон веков. Говорят, досталась от старой птицы. Я решил отдать ее тебе. Я не об этом. Она все-таки колдовская». «Нет», — уверенно сказал Грифон. «Ручаюсь, нет». Спроси Иннору, если не веришь Значит, дело во мне? Не знаю, что имеешь в виду ты Но уж я-то уверен Дело именно в тебе А что же дальше? Тихо спросила я Что с нами станет? Легенды всегда заканчиваются вот на таких вот мгновениях И даже если потом люди припишут Они жили долго и счастливо Разве это станет правдой? Хотела я добавить, но не стала Грифон и сам всё понимал «Будет так, как ты захочешь», — тихо сказал он. «Я не...» «Блуждающая звезда всё ещё в зените, и путь назад пока открыт. Ты изгнала врага, и...» «Я обрушила замок», — пробормотала я. «Надеюсь, никто не пострадал. Ида и дар Аран живы, это точно. Но остались ли они прежними?» «Одержимые обычно приходят в себя. А вот она...» «Не знаю». Грифон покачал головой, и я невольно потянулась убрать у него со лба грязные мокрые волосы но ты можешь проверить я буду ждать здесь пойти с тобой не могу ты же собирался разве нет я шел за тобой без улыбки ответил он но ты уже здесь и мне нечего делать в твоём мире теперь тебе выбирать что если мой мир теперь исчезнет могла бы я спросить или дар арн не сумеет ничего вспомнить и меня обвинять в покушении на его величество но это пустяки как я могу выбрать между родными и и любовью Такое, о который только в сказках читала. Какой выбор будет правильным? Кто скажет, не разочаруюсь ли я в любом из них? Дома, если всё обойдётся. Я буду тосковать о несбывшемся, потому что от Грифона меня будет отделять почти полтысячи лет, а второго такого я никогда не встречу. А здесь изведусь от мысли о том, что стало с кузинами, живы ли родители и братья, дедушка и кормилица, и тетушка, куда же без неё» да и другие девушки, Дар Аран и все прочие. В легендах все было так просто. Герои будто никого и ничего не оставляли за спиной и смело шагали навстречу мечте. А я, я и по пору благодарна Грифону за то, что не пытался уговаривать меня. Просто держал в надежных объятиях и молчал. Он ведь не Инна -Ро. Тот мгновенно нашел бы тысячу одну причину, что в пользу одного моего решения, что другого — и я, заслушавшись сладкими речами, поверила бы, что выбрала сама. «А где иноро спросила я впопад «Вот только бы не разреветься. Был на другом краю», — ответил Грифон и сильнее сжал руки. «Он должен быть жив. Этого старика убить куда сложнее, чем меня. Он ведь настоящий чародей. С кем же вы сражались?» Грифон помолчал, потом ответил. «Не знаю как, но враг уговорил сумеречных тварей прийти к нему на помощь. «Наверное, обещал хорошую драку и поживу. И им всё равно, где заполучить это, тем более проход открыт. Если бы они прорвались туда, в твой мир, никто бы их не остановил». Ты сама говорила. «Чародеев осталось меньше, чем конюшенников. Даже вооружённые люди долго не продержатся. Ты и видела, что они со мной сделали. А я не впервые сталкиваюсь с ними». Я кивнула и поёжилась. кто вот первый раз его просто оцарапали». Это я теперь понимала. Сегодня Грифон вышел не на охоту, на битву. И противников оказалось слишком много для него одного. Даже если Иннаро ро отвлек часть тварей, всё равно петля времени разомкнулась. Пришло мне в голову. Грифон жив, не истёк кровью в подземельях. Дорохейны избавились от врага. Если они вообще существуют. И как понять, где теперь моё место? Есть ли оно вообще? Ведь если изменилось прошлое а за ним и будущее, я тоже могу исчезнуть, вот сию же минуту. Правда, очень сложно исчезать, когда тебя так крепко держит. И это к лучшему. Я ничего не успела понять, когда Грифон вдруг силой отшвырнул меня в сторону. Что-то гулко грохнуло, так что заложило уши, а глаза запорошило пылью. Цела? Он подал мне руку, помогая встать, а потом помог тени освободить третий хвост из-под обломка камня. Что это было? Потайной коридор рушится. Гарифон прислушался. Прямо над нами кладка потрескивает. «Нужно уходить, пока не угодили под обвал. Но время есть», — повторил он. «А разобрать завалы несложно. Я сам это сделаю, если захочешь». «Я не стала спорить. Не заниматься же этим, когда тебе на голову валятся камни». Снаружи было темно, звездно, удивительно тепло, а ещё ошеломительно пахло ночным садом. Едва слышно журчал огромный фонтан, потрескивали в траве какие-то жучки, а мохнатые бабочки бесшумными тенями возникали из ниоткуда, касались бархатными крыльями лиц и растворялись во мраке. Громкий плеск нарушил идиллию. Это Грифон, не слишком-то думая о приличиях, о чём я вообще говорю. Окунул голову в чашу фонтана и как следует умылся. Теперь на него хотя бы можно было смотреть без страха. И пусть лицо оказалось исполосовано. Я знала откуда-то, что скоро от этих шрамов не останется и следа. «Тебе тоже не повредит», — сказал он, и я подошла ближе. Круг света упал на воду, и рыбки, и без того перепуганные грифоном, бросились в рассыпную. «Я что, так и буду теперь светиться до скончания дней своих?» — спросила я с нервным смешком. «Может, это всё-таки подвеска?» «Свет всегда заметнее во тьме», — ответил он. «Тьмы не станет, не увидишь света». Так ярчайшей красоты комета исчезает лучезарным днём. Ты и обучена стихосложению, если ты об этом, — сказал Грифон и всё-таки улыбнулся. А я, кажется, поняла, о чём он хотел сказать. Не случись испытания, не угоди я в число участниц, я так и осталась бы скромной Тессой, первой дочерью Гарата, который конечно, не вовсе уж глушь, но всё же не столица. И История шла бы своим чередом и... А что с Ивеной? Вспомнила я, как никогда, к месту. «Её нашли?» Грифон кивнул. Он как-то упомянул, что по его лицу даже Инна Ронни всегда может угадать мысли, но так это было чистой правдой. И она... Я осеклась, вспомнив слова Дар-Арона о принцессе-скотнице. «Я не могу сказать ей, что она моя сестра», произнес Грифон и улыбнулся светло и почему-то виновата. «Вот клянусь тебе, Тесса, не могу». «Почему? Что с ней не так?» «Всё с ней хорошо». Она милая девушка, добрая и мечтательная, и стихи у неё выходят получше моих», — ответил он. «Ивена любит приёмных родителей, а они её. У неё своя жизнь, и наречённые уже есть. Славный парень, не особенно знатный, как раз для неё. Для первой и единственной дочери Артана». «Как она к ним попала?» — шёпотом спросила я. Отец осенью возвращался домой и увидел у дороги нищенку, мёртвую. Он бы проехал мимо, если бы ребёнок не заплакал. Он и привёз девочку домой. У них с женой был сын, — добавил Грифон. Но погиб незадолго до того. Защищал наш дворец. Мою мать и братьев. Я молчала. «Разве я могу отобрать у них ещё и дочь?» — произнёс он. «Они смирятся, конечно, но тебе принимать решение». Вернула я ему его слова. Я уже его принял. Эвена Изартана останется дочерью своих родителей. Но я никогда не оставлю её вниманием. Ее приёмный отец давно заслужил хорошую должность и... Ты понимаешь. «Конечно», — сказала я, вспомнив рассказ Дар-Арона. «Пускай с нею рядом будет хороший чародей. Просто на всякий случай», — Грифон промолчал. Тени на его лице делались всё глубже и речи. Почему её назвали Венной? Откуда приёмные родители могли знать? Спросила я, чтобы не молчать. «В памяти погибшей принцессе, конечно. Я могла бы и сама догадаться». Право слово. Ни записка же была спрятана в пеленках и вены, ни медальон же с выгравированным гербом. Вспомнив о подвеске, я попыталась найти ее в перепутанных волосах, но у меня ничего не вышло. «Довольно прихорашиваться», — сказал мне Грифон. «Я тебя не такое видел». «Тогда я была раздетой, но по меньшей мере чистой», — ответила я и взглянула на небо. Блуждающая звезда сейчас находилась точно в центре венца. «Может...» С помощью измерительных приборов удалось бы установить, что она отклонилась немного влево или вправо, но если смотреть невооружённым взглядом, это незаметно. «Вижу яркую звезду», — вспомнила я присказку кормилицы. «По секрету ей скажу. У меня звезда ночная. Есть желание одно. Я тебе его открою. Пусть исполнится оно». Мне показалось, что звезда дрогнула, но, может, виноваты были слёзы. «Всегда они выступают не вовремя». «Тесса!» Грифон схватил меня за плечи. «Смотри, звезда падала?» «Загадывай желание», — шепнул он мне. «Такое бывает раз в тысячу лет». Я смотрела, как звезда катится по темному небу, все быстрее и быстрее, оставляя за собой светлую полосу, нить, которую упустила богиня-вышивальщица. Та, должно быть, выронила или даже сломала иглу, и теперь звезда канула за горизонт и только след её остался на небе. А может, просто казалось. Если долго смотреть на свечу, а потом отвести взгляд, перед ним останется яркий огонёк. Не скажешь, что загадала? Тихо спросил Грифон. Тогда не сбудется, — ответила я. Думала, удастся солгать, но какое там. Он ничего ещё не сказал, я добавила. Я не успела. Ронард, я не успела. Тогда тем более можно сказать. О чём? Я просто хотела, чтобы... Все остались живы, и он, и я, и все мои родные, и... Но такое желание никакой звезде не под силу выполнить. Что-то ослепительно сверкнуло, так что я невольно уткнулась в грудь грифона. Просто гроза, сказал он, и, наверное, прищурился на небо. Сухая гроза. Они случаются иногда. Что с тобой? Ничего, просто испугалась, шепотом ответила я. Наверное, когда-нибудь я расскажу ему что увидела в неестественной, бело-лиловой длинной вспышке молний, расколовшей не только ночное небо, но и будто самую реальность. Там был гард, почти такой, каким я его запомнила, но всё же неуловимо отличавшийся. Кажется, лесов кругом было больше. Матушка и с тетушкой сидели за рукоделием и сплетничали. Как же без этого? Аделла, разбиравшая нитки, только что не шевелила ушами от любопытства. Ей было право лет десять, вряд ли больше. Братья упражнялись во дворе, под руководством отца. А маленькая Лиса путалась у них под ногами, покуда её не прогнали прочь. И тогда она бросилась к дедушке. Он заворчал было, но скоро остыл, и дал Лисе книжку с картинками. Думал, наверное, что она займётся ею и оставит его в покое, но не тут-то было. Мне ли не помнить любознательность кузины? «Всё правильно», — подумала я. «Если меня нет и никогда не было...» то у дедушки не оказалось любимой внучки. Значит, он назначил ею лису. Хорошо. И пусть только она посмеет не оправдать доверие. А как же кормилица? Её я тоже увидела. Но не в Гаррете. В деревне поблизости. Она стирала на реке, привычно перебраниваясь с соседкой. Её дочки, младшая моя ровесница, я знала, умерла. А старшая выросла в людях, ведь мать служила в Гаррете. Помогали, как могли. Девочки были совсем маленькими, но складывать белье в корзины и вдвоём оттаскивать их в сторону им сил хватало. Мне показалось, будто я успела рассмотреть какую-то церемонию, невообразимо пышную, зал пылал тысячами огней, а уж как искрились драгоценности и блестело золото нарядов. Ярче всего сияли светлые волосы Иды, и пусть я не рассмотрела её спутника, мне почему-то думалось, что это дар Аран. может, не король, как и Ида, не принцесса, Но разве это имеет какое-то значение? Небо снова полоснуло молнией, а следом раздался оглушительный треск. «Сердится богиня», — сказал позади знакомый старческий голос. «Иголку выронила. иди поищи. Теперь рвет рукоделие. Так может, это не она вышла?» — выговорила я. «А домовые напортили? Они же любят пошутить». «Ну да, конечно», — согласился Инноро и встал рядом, любуясь молниями. Верхние или даже несколько кафтанов на нём были изорваны и запятнаны кровью. неизвестно его или чужой. Но старик не подавал вида, будто это его беспокоит. Такую вышивку непременно нужно распустить. И не повторять никогда-никогда, во веки вечны. Новое будет лучше. Верно я говорю? Мне не ответили. Вот так всегда, посетовал Иннору. Как дорвутся до поцелуев, хоть трава не расти. А старый учитель мог бы... «Между прочим, старый учитель мог бы отвернуться». Рявкнул Грифон так, что в ночном саду испуганно пискнула какая-то пичуга. «А, я забыл, что Тесса, девушка, чрезвычайно стеснительная». Кивнул старик и действительно повернулся к нам спиной. Правда, не применил добавить. «Раньше нужно было стесняться. А трактат, о котором я не успел сказать, в моей комнате над изголовьем. Думаю, найдёшь Ронар». Ранар, мне никогда не доводилось прятаться от взрослых в мокрых от росы зарослях. А если подумать, что я делала это самым настоящим королем, и побег на что и дело прерывался, никак невозможно было прекратить целоваться, то, наверное, наверное, я все-таки попала в сказку. И пускай она закончится хорошо, попросила я, увидев последнюю едва заметную лиловую вспышку. Быть может, богиня вышивальщица судеб услышит меня. А даже если нет, пускай. На гербе Карада грифон одной лапой сжимает меч, другой прижимает к сердцу солнце. Так было и так будет во веки веков, покуда живы потомки старой птицы и её светило.